Глава 16. После лекции Канц ненавязчиво пытается выяснить, о чем я так глубоко задумался на занятии, что не заметил преподавателя, но после нескольких неудачных попыток к ряду успокаивается. Договариваемся о встрече в столовой через пару часов и расходимся по комнатам. Сельт-комор в чем-то прав. Надо уделять время и учебе. Завалившись на кровать, первым делом беру в руки учебник по основам некромантии и химерологии. Открыв его, замираю при виде очередного куска бумаги с оборванными краями. Машинально озираюсь по сторонам в поисках торчащей из стены конечности призрака, но икора здесь нет. С тех пор, как старый маг в расстроенных чувствах вчера покинул террасу, он так и не показывался. А жаль. Возможно, он смог бы помочь с поиском любителя коротких сообщений. Разворачиваю листок и спустя пару секунд понимаю, что заняться сейчас учебой точно не получится. На этот раз мне доставили самое настоящее прямое приглашение. «Спустись, пятый малый подземный зал. Направление узнаешь у служащего. Не явишься, твой секрет станет известен всем». Несколько мгновений сижу на месте, разглядывая послание. Потом ловлю на себя беспокойный взгляд Джоэла и выхожу из состояния сомнамбула. Не против захватить добряка и прогуляться? Парень с готовностью кивнув, подхватывает топор, поднимаясь на ноги. А я вспоминаю о его отчасти наивном характере и уточняю. «Скорее всего, нам придется кого-то прикончить». Здоровяк с непонимающим выражением лица поднимает на меня глаза. «Зачем?» «Потому что хороший шантажист — это мертвый шантажист Джоэл». Тот секунду буравит меня взглядом, после чего уточняет. «Шантаж — это когда с тебя что-то требуют за сохранение твоей тайны, которую чужим и знать не положено». Молча киваю головой, и он приободряется. «Тогда я не против!» Был один такой заезжий, все пробовал заджерный ухлестывать, до да грозить. Я тогда правда мал был, толком не понял, о чем он речь ведет. Но рицеры его сожрали шустро. Учитывая все его рассказы о жизни на болотах, я уже устал удивляться, поэтому просто поддакиваю. Встав с кровати, решаю, что в данном случае нам может понадобиться и тяжелая артиллерия, Так что вручаю соседу армейскую винтовку, а сам беру в руки штуцер. Еще около минуты уходит на то, чтобы наполнить ремни патронташи и как-то приладить их на себя. С собой захватываем и несколько гранат. В качестве холодного оружия рунические кинжалы, врученные Ральфом после нашего появления из библиотеки. В таком виде и встречаем Айрин с Канцем, оказавшихся прямо за дверью, когда я ее открываю. Танфой снова вооружен штуцером. У девушки только два револьвера, но на этот раз к ремню прицеплены кожаные патронташи. Опустив поднятую руку, которой она уже готовилась стучать в дверь, виконтесса для проформы уточняет. «Вам тоже пришли?» «Только мне. Пятый малый подземный зал». Сын Хёрдиса за ее спиной мрачно усмехается. «И мы туда же! Идем. Было, выдвигаясь в коридор, но потом на несколько секунд возвращаюсь в комнату, И Танфой становится богаче на пять рунических разрывных патронов к штуцеру. Когда протягиваю руку, в которой они зажаты, аристократ на мгновение задумывается и только потом забирает боеприпасы. Судя по дернувшимся губам, для него не очень привычно получать от кого-то помощь, по крайней мере, в таком формате. Посмотрев на меня, коротко бросает. «Буду должен». Развернувшись, шагает к выходу из общежития. Переглянувшись в сайрен, которая пожимает плечами, иду следом. Попытка узнать дорогу у служащего, который дежурит около входа в общежитие, приводит к долгому рассказу о том, как пройти к нужному залу. Пробую запомнить, но после упоминания десятка поворотов и спусков сбиваюсь. Как итог, идем по первому отрезку маршрута, намереваясь узнать путь у какого-то еще из встреченных неконов. Вижу, как нашу небольшую компанию провожают настороженными взглядами остальные первокурсники. Одна из девушек что-то объясняет своей подруге, делая страшные глаза. Скоро становится понятно, что слово «подземный» в названии зала отнюдь не просто и петят. Мы спускаемся все глубже под землю. Если сначала форменные ливреи университета мелькают через каждые 30 метров – да и студенты с преподавателями порой тоже встречаются, то потом коридоры пустеют. Такое ощущение, как будто мы бредем по глухому каменному лабиринту. На одном из перекрестков встречаем Некон, и мы останавливаемся узнать дорогу. Пока он объясняет, с левой стороны раздается жуткий вопль. Джоэл крутится на месте, вскидывая лон. На момент прервавшись, служащий хеннице объясняет — Поблизости находится одна из лабораторий кафедры химерологии. У профессора Тоскина сейчас как раз проходит занятие. Довольно исчерпывающее объяснение. И с дорогой этот парень нам тоже помогает. Оказывается, мы уже почти у цели. Осталось три спуска, несколько поворотов и, как скоро выясняется, сотни 4 метров. На последнем отрезке маршрута замедляемся, переглядываясь. После короткого обсуждения вперед выдвигаемся мы с Танфоем. Джоэл при необходимости выступит в роли тяжелой артиллерии, а виконтесса прикроет тыл. Ощущаю острое сожаление по поводу того, что не успел выучить ни одной нотной связки, которая сейчас могла бы пригодиться. Если впереди окажется противник, который хорошо владеет магией, то от нашего оружия будет мало толку». Осторожно двигаясь вперед, слышим звук раздающихся голосов. впереди кто-то переговаривается. Пытаемся прислушаться, но слова долетают в искаженном виде, а разобрать ничего не получается. Начинаем двигаться дальше и оказываемся перед входом в круглое помещение с каменными стенами. Прямо перед ним коридор круто поворачивает, поэтому угол обзора не позволяет толком оценить ситуацию внутри. Что интересно? Голоса по-прежнему доносятся, как будто через толщу воды. Единственное, что получается разобрать, — это тональность, похоже, внутри о чем-то спорят. Какое-то время колеблюсь между вариантами с броском гранаты и визуальной разведкой. Останавливаюсь на решении все-таки заглянуть внутрь. Быстрое перешептывание с Кансом дает понимание, что он тоже склоняется к этой версии. Аристократ явно намерен выяснить, кто стоит за шантажом и добраться не только до него, но и до родственников, оставшихся за пределами Хёница. Спустя пару секунд врываемся внутрь, сжимая в руках ружья и застываем на месте, удивленно крутя головами. Прямо перед нами группа студентов, навскидку около десятка, которые о чём-то бурно спорят. Все до одного в той или иной степени вооружены, в основном револьверами. и знакомых лиц замечают только Тадеша Спашина, смотрящего на нас со странным выражением лица. Сзади появляются фигуры Джойла и Айрин, сразу после чего в воздухе раздается звук, напоминающий гонг, а на середину зала вылетает ярко-зеленый шарик. За спиной слышится недоумевающее восклицание Джоэла, обернувшись на которое, обнаруживаю, что выход из помещения исчез. Теперь вместо него каменная стена. «Приветствуем вас, 15 студентов Йоница, у которых больше всего тайн за душой, собраны в одном месте и готовы отправиться в приключение, из которого не все выйдут живыми. Мы, третий курсники университета, рады сообщить, что скоро вам придется лицом к лицу столкнуться со своими самыми потаенными секретами и страхами», а каждый, добравшийся до конца, получит награду. Молодой мужской голос на момент прерывается, закатывая сделанным смехом. «Если вы сейчас переживаете о своем грязном белье, которое кто-то вытащил наружу, то не стоит беспокоиться. Выборку производил древний артефакт Хьоница, когда-то специально созданный для таких розыгрышей». «Он же обеспечил создание всех трех писем в тех местах, где бы вы точно их нашли. А теперь... Да начнется веселье! Удачи, первогодки!» Один из участков стены с зала раздвигается в сторону, открывая проход в относительно широкий и тускло освещенный коридор. Слышу, как с облегчением выдыхает один из студентов, худощавый парень в штанах, с подтяжками и рубашки, сжимающий в правой руке револьвер. всего лишь традиционный розыгрыш третикурсников. Зря боялся». Стоящий рядом со мной Канс задумчиво оглядывает стоящую перед нами группу. «Орнос, ты ведь тоже помнишь слова Умрии про трехгодичный эксперимент с новой схемой обучения?» Медленно подходя к открывшемуся выходу в коридор, согласно киваю. «Безусловно, Канц. У этих же оброжденных такого испытания не было, скорее всего». «Абсолютно верно». «Сучьи лицемеры! Я буду очень жестоко убивать их по одному, когда выберемся!» Большинство остальных студентов настроение Танфоя не разделяют. Явно расслабившись после оповещения, гурьбой валят в коридор. Только Тадеш с каким-то парнем и девушкой стараются держаться позади. И еще восемь человек уверенно шагают по прямой, видимо, считая, что находятся на прогулке. Наша четверка тоже втягивается внутрь. Машинально отмечаю, что источник света – жёлто-зелёные грибы, которыми густо покрыты стены. Обычные магические светильники здесь полностью отсутствуют. А еще я понимаю, что один из получавших письма сюда не явился. Либо Джоэл рассказывал нам далеко не обо всех событиях его жизни, Двигаясь за передовой группой беззаботных смертников, успеваем пройти метров десять, прежде чем стена сходится за нашей спиной, отрезая путь к отступлению. А из-за поворота появляется какая-то фигура. Подняв ружье, приглядываюсь и понимаю, что это призрак, благовидного вида бабушка с пирогом в руках. Наблюдаю за ней, пытаясь понять, как это может быть чьей-то тайной. И уж тем более нанести нам вред». Краем глаза улавливаю движение и, скосив глаза, понимаю, что это тот самый невысокий тощий студент, похожий на подростка, с расширенными глазами, в которых плещется ужас, пятится назад, что-то шепча. Губы мелко дрожат, правая рука, в которой сжат револьвер, трясется. Такое ощущение, что парень вот-вот разрыдается или пустит себе пулю в висок. Когда возвращаю глаза на призрака... Она уже в паре шагов от смертников, которых теперь осталось всего семеро. Они радостно гомонят, стыкая в приближающегося призрака пальцами. Один даже посмеивается. Танфой замер рядом, держа на готове штуцер. Джоэл тоже сжимает в руках винтовку, но, судя по выражению лица, однозначно не может понять, что нам может сделать призрак чьей-то бабули». А мно очень странно смотрит на отступающего назад студента, прикусив губу. В следующую секунду улыбающийся призрак с резким хлопком обретает плоть, и в тот же момент коридор оглашается старушечьим воплем. «Ты должен есть пироги, несносный ублюдок, иначе так и не станешь человеком!» Уже вполне реальная бабушка делает еще один шаг вперед, и впечатывает более чем осязаемый пирог в лицо одному из оставшихся ждать студентов. Тот благим матом орёт, остальные пытаются разорвать дистанцию. Создав хаос, в котором сложно прицелиться, кто-то из них правда открывает огонь, раздаётся несколько револьверных выстрелов. А из-за угла вылетает еще один призрак, маленький мальчик в одежде залитой кровью, бегущий прямо на нас с зажатым ножом в поднятой руке. В коридоре снова гремят выстрелы. Сразу трое студентов принялись палить по приближающемуся пацану. А старушенце, в руках которой появился еще один пирог, несмотря на пару выпущенных в упор пуль, давит его об лицо следующего первокурсника. Как назло он не падает, а крутится вокруг своей оси, пытаясь убрать с лица остатки выпечки и дико крича. При этом полностью перекрывает нашу цель. Вижу, как в ее руках возникает уже третий по счету пирог и одновременно с этим ощущаю вибрацию струны. Все верно. При стрессе она может активироваться практически в автоматическом режиме. Почти машинально концентрируясь на пироге и одним махом поднимая его из тарелки, размазывая по лицу самой бабки. Та визжит и, отскочив, врезается спиной в стену. Рявкает штуцер танфоя, которому открылась цель, и тело дергается от попадания пули. Спустя секунду она окончательно затихает и внезапно расплывается, превращаясь в лужу слизи серо-зеленого цвета. Оторвав взгляд от этого зрелища, перевожу его на мальчика с ножом. Тот уже принял физический облик и сейчас получает пулю за пулей с расстояния в 2-3 метра — Грохает штуцерканца, снося пацану половину черепа, но спустя мгновение он поднимается с пола, снова шагая на нас. Зрелище довольно жутковатое. Двое из троих студентов, перед этим расстреливавших его из револьверов, бегут, укрываясь за нашими спинами. А еще один с побледневшим лицом встает рядом со мной, вытряхивая экстрактором пустые гильзы. Новый выстрел штуцера и попавшая в грудь пуля сбивает щедушного противника с ног. Видя, как изувеченный пулями пацан снова встает на ноги, поворачиваюсь к Джойлу с отропевшим лицом, наблюдавшему за процессом и рявкаю: «Отруби ему руку! Кисть! Как только снова упадет!» Перевожу взгляд на Канца, передергивающего затвор ружья, и понимаю, что он меня не слышал. Аристократ явно так и собирается стрелять, пока у него не кончатся патроны. Вцепившись ему в плечо, встряхиваю парня. «Еще один выстрел в голову, и потом стоп! Никому не стрелять!» Танфой смотрит на меня бешеными глазами и спустя секунду кивает. Переключившись обратно на мальчика, выпускает еще одну пулю тому в голову, и маленькое тело снова летит вниз. А мы с Джоэлом, который сменил винтовку на топор, бросаемся вперед. Здоровяк успевает как раз вовремя, Практически безголовый пацан уже начал подниматься. Когда топор отсекает кисть, только слегка дергается. На месте отрубленной конечности почти сразу появляется новая, с точно таким же ножом. Но меня интересует как раз трофейный. Наклонившись, подхватываю с земли отрубленную кисть и слышу чавкающий звук, входящий в флоть стали. Спустя долю секунды выпрямляюсь, и в голове возникает чувство облегчения. Это сам Джоэл врубил топор в корпус мальчика, а не тот всадил в моего соседа нож. Сделав шаг вперед, вонзаю лезвие трофейного оружия в грудь пацана, обхватив нож своими пальцами поверх его отрубленной кисти, и тело противника изгибается дугой, через мгновение превратившись в лужу такой же слизи, что осталось после бабули. Отступив назад... Вытираю руку, на которой остались следы, и перевожу дух. Рядом слышится сдавленный, яростный голос Танфоя. «Какого пешенного гхарга это сейчас было?» Сразу за ним свои наблюдения озвучивает Тадеш, склонившийся над одним из тел студентов с почерневшим лицом. «Мертв. Второй тоже. Дабы не утомлять вас, скажу коротко. Симптомы острого отравления. Определить яд не могу». Сын Хордиса на момент отлёгшись на него, шагает к невысокому парню в подтяжках. «Ты! Объясняй!» Если я верно оцениваю его интонацию, то наш аристократический приятель готов прямо сейчас пристрелить этого незадачливого паренька. Оглянувшись в сторону поворота, откуда пока больше никто не показывается, пробую успокоить Танфоя. «Кан, стой! Тут же и так все понятно. Бабуля кормила его невкусными пирогами». а внучок взял и зарезал ее ко всем болотным рицарам. Аристократ застывает на месте, а через секунду раздражается нервным хохотом, снимая напряжение. Следом подключаются и остальные, включая Джойла, пытающегося тактично отвернуться к стенке. Единственный человек, оставшийся серьезным, Тадеш, смотрящий на меня с изрядной долей укоризны. Смех затихает только секунд через десять. Сразу же озвучиваю нехитрую тактику, которая сама сложилась в голове. Все, что нам нужно — убивать выползающих существ их же оружием, сдерживать пулями и сталью, после чего отправлять в небытие. После того, как все окончательно успокаиваются, отправляемся дальше. Разбиваемся на четыре группы. Пара студентов с револьверами шагает в центре. Я, Джоэл и Айрин вдоль правой стены. Кан с Тадешем и еще одним парнем около левой. Еще пятеро прикрывают тыл, на случай, если противник покажется оттуда. Следующим секретом одного из студентов оказывается безумная, пронзительно визжащая женщина, которая пытается достать нас расцепленными кандалами. Повторяем тот же фокус, что с мальчиком. Танфо избивает цель на пол выстрелами. Джоэл отхватывает руку — а я разбиваю ей череп металлом. Следом расправляемся с замороженным трупом мужчины, которого приходится убивать, отколотым от него куском льда. Потом призраки сливаются в сплошную вереницу, пару улыбающихся девочек с проломленными черепами и стилетами в руках, аристократ в камзоле, орудующий шпагой, голая женщина, покрытая ножевыми ранами в прозрачной накидке. После нее мозг прекращает запоминать новых противников. Я стреляю, режу, колю и душу, используя трофейное оружие, делая все на полном автомате. Сознание отчасти возвращается, когда рядом сдавлено охой Тайрин. Глядя вперед, обнаруживаю шагающего к нам седого мужчину в панталонах, сжимающего в правой руке толстый кнут. Один из студентов, стоящий по центру, удивленным голосом выдает в пустоту фразу «Герцог Коровельский! Притормозившая фигура обретает плоть метров за семь до нас и начинает говорить, свод коридора оглашает сочный баритон. «Время немного поиграть, тупая сука!» Закончив фразу, внезапно метает кинжал, появившийся в левой руке. Узнавший его студент, схватившись за грудь, оседает на землю а мы с Канцем почти одновременно стреляем, валя цель на землю. Было, поворачиваясь к трупу сокурсника, из которого торчит кинжал, но его уже вытаскивает Тадеш. Выпускаем еще по одной пуле, обеспечивая ему возможность нанести удар, и Спашен бросается вперед. Не успевает. Приподнявшийся герцог взмахивает кнутом, обвившимся вокруг руки студента, и тот падает, выпустив из рук оружие. Снова жму на спусковой крючок, передергивая затвор и лихорадочно обдумывая, как лучше добраться до этого противника, когда происходит неожиданное. В воздухе проносится группа нотных символов, и от Тадеша в сторону призрака бьет широкая струя жаркого пламени. Высаживаю пулю в собравшийся бежать на нас живой факел и слышу грохот штуцера-канца. На этот раз Спашин успевает. Вонзает кинжал в тело седого мужчины, и через мгновение он превращается в лужу слизи. Перезарядившись, движемся вперед, оставив позади еще один труп студента. Спустя 30 секунд впереди появляется новый призрак. Краем глаза вижу, как отрывается от прицела ружья Танфой, удивленно изучающий новую цель. Прямо на нас шагают две безликие фигуры в одинаковой одежде, Мгновение всматриваясь в них, а потом до меня доходит происходящее. Вскинув штуцер, кричу. «Как только воплотятся все назад! Канц, мы с тобой на месте! Ты пулю в голову левому! Я беру правого! Потом бежим!» Аристократ косится в мою сторону с явным недоумением, но вопросы ему сейчас задавать точно некогда. Остальные отступают назад, сдвигаясь на семь 8 метров. Как только обе наступающие фигуры получают тела из плоти, жму на спусковой крючок, простреливая череп тому, что ближе ко мне. Сразу же бросаюсь назад, на ходу доставая парализующую гранату. К счастью, успеваю пустить ее в ход до момента, когда они оба окажутся на ногах с оружием в руках. Мчусь в обратном направлении и уже подбегая, понимаю, что оба противника поднимаются. Граната задержала их на такой же срок, что и пуля. Мой расчет не оправдался. Оказавшись в метре от них, выпускаю пулю в плоское лицо одного. Сзади грохает сразу несколько выстрелов, и пули превращают в месиво голову второго. Наклонившись, выкручиваю кисть ближайшего ко мне и, выпрямившись с в руке, отправляю в каждое из тел по пуле. Машинально продолжая держать револьвер в руке, когда трупы растекаются слизью и снова приходится вытирать руку об штаны. Подошедший Танфой с сомнением смотрит на лужи и переводит взгляд на меня. «Я понимаю почти все, что кидается на нас, Уорн, но безликие люди? Ты чем там занимался на севере?» Оставляя вопрос без ответа, молча пожав плечами, отправляюсь вперед. А спустя считанные секунды мы теряем еще пятерых, всю туловую группу. Зыбкая расплывчатая фигура внезапно превращается в стройную, прикрытую тонкими полосками ткани девушку с парой коротких клинков, которая буквально взлетает по стене, спустившись с нее за нашими спинами. Пятеро студентов превращаются в мертвую плоть буквально за пару секунд. Мы едва успеваем развернуться. Снова вручая Тадеш, ударивший пламенем и сбивший ее скорость. После этого высаживаем в нее все, что есть, опустошая магазины штуцеров и расстреливаем патроны в револьверах. Приканчивает это порхающее создание Джоэл, успешно отхвативший руку и вогнавший в нее сталь раньше, чем та, дергаясь от попаданий пуль, пронзит его. Заметив побледневшее лицо Танфоя, который, стиснув зубы, смотрит на то место, где только что была девушка, возвращая сыну Хердиса подколку. Как я погляжу, ты тоже знаешь толк в возвращениях, Канс. Ни одним севером жива империя. Парень криво улыбается мне и принимается заталкивать патроны в магазин. Делаем еще два десятка шагов, и из-за поворота выбегает пес. Крупная массивная зверюга высотой мне по пояс, но на чей-то страшный секрет тянет с трудом. Держу собаку на прицеле, когда мимо проносится фигура Джоэла. «Зубик, ты!» Я даже не успеваю ничего крикнуть, как парень оказывается рядом с псом, а тот обретает плоть. Одновременно с Канцем рявкаем, чтобы он отошел в сторону, но через секунду становится понятно, что животное, похоже, не собирается убивать Джоэла, Скорее напротив, вовсю ластится к нему, облизывая лицо. Опустив ствол штуцера, выдыхаю. Все верно, он оказался здесь случайно. А значит, и подходящих образов у него в голове нет. Так и шагаем дальше. Джоэл со своей псиной по одной стороне коридора, остальные — по другой. Собака хоть и выглядит мирной, но после всего увиденного рисковать не хочется. Спустя три десятка шагов упираемся в тупик. Останавливаемся, не смотря на камень, и стена расходится в стороны, открывая проход. Подойдя ближе, понимаю, что с той стороны — Ярко освещенный зал, в котором не меньше пары десятков студентов с бокалами алкоголя в руках. Весело пересмеиваясь, смотрят в нашу сторону, что-то обсуждая. Замечаю, что один из парней, наблюдая за нами, принимается передавать кому-то золотые монеты. Эти ублюдки никак еще и ставки на наше выживание делали. Пройдя на 5 метров вперед, останавливаюсь, сжимая в руках штуцер. Очень хочется выстрелить. Останавливает только наличие у них кристаллов разума. Вперед выходит рослый парень с полным бокалом Хирса в руке. Чуть заплетающимся голосом начинает говорить. «Поздравляю, вы успешно преодолели...» Запнувшись, смотрит мне за спину. «А это что за...» Сзади раздается крик Джоэла, зовущего собаку. «С ним сливается чей-то вопль боли...» Спустя считанные секунды пространство вокруг нас становится похожим на бойню. Выползший из какого-то уголка воспоминаний из Зубик радостно рвет всех присутствующих третьекурсников, разбрасывая трупы по полу. Как выясняется, его челюсть вполне позволяет откусить руку или солидный кусок ноги. Воздух озаряется вспышками магических ударов, которые не наносят псу практически никакого урона, а уши заполняют крики умирающих выпускников Йоница. Слева от меня заходится смехом сложившийся пополам Танфой, Схватившись за руку, истерически смеется Айрин. Кто-то из выживших студентов находит в себе силы крикнуть «Как вам такое испытание?» До меня доходит вся соль ситуации, и, глядя на то, как псина продолжает рвать убегающих студентов третьего курса, «Тоже захожусь в приступе хохота».